Глава 37. Зеленые леса Селунда И мы пришли домой. Милях в двадцати от входа в Роск или Мьорл-Ярл оставил нас в покое. Отвалил и ушел куда-то на север. Домой сделали вывод Грихер из Свартхевде и посоветовали мне выбросить мьера из головы. Так что, посовещавшись со знающими людьми, я решил рискнуть и в Роскеле-фьорд не заходить, а отправиться домой на собственном корабле. Было немного стрёмно, ведь мы даже ирландцев лишились. Грихер со своими поплыл в Роскеле. Однако, если идти вдоль берега, не уходя далеко в море, то в случае опасности можно пристать в какой-нибудь приличной бухте. А уж на твердой земле Уверен рассчитывать на помощь любого селонца. Буди Мьор или еще какой-нибудь недоброжелатель Тоже рискнет высадиться и напасть на суши. Мьор не появился Другие пираты тоже Погода была отличная Ветер попутный Так что получилось не плавание, а увеселительная прогулка И вообще, я люблю весну Самое лучшее время для меня Как приятно вернуться и увидеть дом Пусть не тот, который когда-то построил для меня перик, а самый обычный длинный дом из толстых бревен с крышей, присыпанной свежей землей. И людей, что вышли нам навстречу. Моих людей. Добровольного треля Хавчика, моего приемного сына Виги Вихарька. Из Тюрмира с Гунором Гагарой, Хавура младшего и Юсуфа он все-таки ухитрился выжить. И даже моего последнего уцелевшего юнгу Тори. «А это еще кто? Неужели Хавгрим палится?» «Ну да, личный берсерк покойного Торкеля Ярла собственной персоной». Тут я немного напрягся, но Хавгрим щерился во всю пасть. В хорошем смысле этого слова. И я успокоился. Тем более, что у меня рядышком собственный брат-берсерк. Палица! Медвежонок!» Два воина Одина обнялись так, что похрустывание берсерковых ребер было слышно за несколько шагов. Со мной Хавгрим палец обошелся почтительнее. Встал в шагах в трех, даже как-то пригнулся, чтобы уменьшиться ростом и не нависать. «Возьмешь ли ты меня в свой хирт, Ульф Вогинсон?» Я покосился на медвежонка. Побратим энергично закивал. «Но я медлил. Сложный вопрос». Такой воин, как Палеца, это, считай, боевое отделение в одной персоне. Но берсерк... И можно ли ему верить? Зачем ему такой недоделанный хёвдин, как я? Кто я такой, чтобы ко мне обученные берсерки простыми хирдманами нанимались? Бойца его уровня, тот же Ивар, сходу в элитную часть зачислит. Хавгрим угадал мои сомнения. «Стенольф сказал, чтобы я шел к тебе», — пророкотал берсерк. Это решило дело. «Беру», — заявил я, — с радостью. «Двух долей тебе будет довольно, Хольдхавгрим?» «Угу». И тут же уточнил деловито. Э, «Лучше серебром». «Только после меня», — вмешался Свардхевди. Я оставил их обсуждать подробности будущих побед и помог Гудрун спуститься по сходням. Все же женушка моя примерно на седьмом месяце. Прыгать и падать не рекомендуется. Три дня мы пировали в свежеотстроенном подворье. Хавчик — хозяйственный гений. Мало того, что организовал строительство, так еще и припасов накопил. Правда, деньги у него были, и Рунгерт помогала, когда надо было с работниками договариваться. Участие патентованной колдуни — это минимум 20-процентная скидка по тарифу. Разобравшись с хозяйством и уполовинив запасы пива, мы отправились к Одель медвежонка Я прихватил с собой вихарька. Парень за зиму подрос еще на пяток сантиметров и подкачался так, что мог бы без проблем надеть мои собственные доспехи. Сели бы как родные. Мой настоящий неприемный сын Хельги тоже подрос. И даже заговорил. На второй день назвал меня папой. По-датски, разумеется. Но разницы никакой. А на третий день подъехал с Киди, с супругой и младенчиком. Короче, вместо пары дней мы провели в гостях у тещи целую неделю и уехали только потому, что дома тоже дел было не в проворот. А еще надо было в Роскеле съездить в самое ближайшее время, отчитаться перед Иваром и отблагодарить. Помог-то он мне бесплатно, типа по обязательствам ответил. Но отблагодарить положено. Тем более, что я ему действительно по жизни обязан. Без его людей не видать бы мне гудрун, И никому не видать, потому что зарезала бы она Лейфа, как пить дать, и убили бы ее потом со стопроцентной гарантией. Вот такие пирожки с брусникой. Дочь моя, тебе нужен очистительный обряд. Я прислушался, без стеснения. Если бы разговор не предназначался для моих ушей, то вели бы его не за общим столом. Ты убивала. Гудрун улыбнулась, очень миленько. Сначала маме потом увидев, что я слушаю, мне. «Ты убивала неправильно. Мой муж научил меня убивать правильно. Еще одна милая улыбка». Рунгерт глянула в мою сторону. «Твой муж не знает того, что знаю я. И я вижу недоброе. Боги гневаются». Она говорила очень спокойно, но Гудрун все равно рассердилась. Боги позволили Лейфу нарушить клятву, ее личика порозовело. «Он вышел из закона богов, и он мертв. Я говорю о других». «Мать права», — вмешался медвежонок. «Если Ульф учит тебя убивать его дело, он твой муж, но очиститься тебе надо. Ульф, скажи ей, ты знаешь». «Ну да, не так уж давно я тоже нуждался в очищении. Никогда не забуду, как меня божественным электричеством долбануло». Хотя сам виноват, не надо было за копье хвататься. Теперь все трое смотрели на меня. Я глава семьи, мне решать. Мы все уважаем Гудрун за то, что она сохранила себя и твоего ребенка», подчеркнуто спокойным голосом произнесла Рунгерт. «Но ее надо очистить, ведь порча может коснуться и ребенка тоже. Жрец не нужен, я сделаю все, что требуется». «Конечно, она сделает, кто бы сомневался». Ребенок не пострадает? Ребенок пострадает, если не провести обряд. Поверь мне, Ульф, я вижу. Провести когда? Сейчас? До родов еще два месяца, не меньше. Но у меня дурное предчувствие. Откладывать не стоит. Сколько времени это займет? Три-четыре дня. Это много. Мне надо домой, а потом в Роскеле. Оставить Гудрун здесь? Я поймал умоляющий взгляд. «Нет, не оставлю». «Сделаем так», — вмешался медвежонок. «Через четыре дня я приеду за тобой с сестренкой. Мы привезем ее сюда, а сами мы пойдем в Роскиле. «Годный вариант». «Так и сделаем. Гудрун останется здесь, а мы отправимся говорить с Ивором». «Не мы, а ты». «С Ивором сам будешь говорить», — поморщился Свардхевди. Когда он на меня глядит, кажется, что змея заползла мне в брюхо. А я поищу пополнение для Хирда. Маловато нас даже для невеликого дракара». «Как скажешь», — согласился я. «Только на этот раз никаких юных сыновей Бондов». Дома вовсю шли работы по подготовке северного змея к походу. Руководил Хавгрим Палица, как старший по званию. Впрочем, любой заслуженный викинг в подготовке корабля к Вику — эксперт. Кроме меня. Так что я с удовольствием от дела отстранился и занялся более привычными вещами. Например, укреплением ворот. На мой взгляд, это было самое слабое место моей изгороди. А учитывая прошлогодний опыт, слабых мест быть не должно. Правда, тогда врагов попросту впустили внутрь, но это не повод, чтобы не сделать ворота более неприступными. Сама изгородь представляла собой плотно подогнанный чистокол из бревнышек где-то полуметровой толщины, глубоко вкопанных в землю, изнутри сшитых брусом и снабженных помостом для защитников. На Роскеле лес не экономили, не Норвегия чай, древесина в избытке. Словом, бревна были подходящие и снаружи снабжены противопожарным покрытием, веществом, похожим на засохшую известь. Новые ворота собрали за день, дубовые, повесили на новые петли. Качественно получилось. Еще и железом укрепили с обеих сторон. Вышло не хуже тех врат, что были в усадьбе Торкеля Ярла, которую мы захватили и обороняли прошлой осенью. «Я даже личную смекалку применил». Велел поставить на один из опорных столбов поворотную штангу с крюком. Очень удобная штука. Если надо, к примеру, не особо высовываясь, сполоснуть штурмующих кипяточком. Как в воду глядел, однако. Хотя никаких дурных предчувствий у меня в тот момент не было. Наоборот, полное ощущение того, что жизнь прекрасна. Гудрун еще более похорошевшая, хотя оказалась куда уж прекрасней от будущего материнства рядышком. Вокруг друзья-соратники, могучие и надежные. Стюрмир, Гунар, Гагара, Юсуф, сынок приемный вихарек Виги. Хавгрим Палица, на которого только глянешь, и сразу радостно, что он на твоей стороне, а не на противоположной. Привычные лица домочадцев, хитрая рожа незаменимого хавчика. И дух свежего дерева, нового дома, еще не прокоптившегося как следует не пропитавшегося дымом холодных зим. Вот когда заценишь природу Сеолунда, леса его замечательные, дубы, буки. А еще свежесваренное пиво, фирменное от гудрун, свежая же рыбка, жареная целиком поросята. И собственный скальд, причем не из последних. Сегодня Он поведал нам историю о том, как заработали свое родовое проклятие инглинги, величайший скандинавский род, происходящий то ли от бога фрейра, чье прозвище было Ингви, то ли от самого Одина, я толком не разобрал. История, кстати, типичная, и не только для данного мира. Деньги и женщины — вот причина всех раздоров. Началось с того, что некто Визбур Взял в жены дочь некого Ауди-богатого, имени не имеет ничего общего с автомобилем аналогичной марки, и заполучил в приданное три больших поместья и здоровенный кусок золота, шейную гривну. Поначалу в семействе все было гладко, два сына родились как-никак. И тут Висбур влюбился, отправил жену вместе с сыновьями к родителям, а себе взял новую. Собственно, все в рамках закона». Кроме одного. Приданное следовало вернуть. Визбур это правило нарушил. Более того, когда сыновья подросли и явились за веном, зажатым папашей, тот отправил их в освояси. И им ничего не оставалось, как прибегнуть к колдовству. Женскому. Они попросили колдунью сделать так, чтобы нечестное золото стало гибелью для лучшего человека вроде отца а также позволить им самим совершить отцеубийство. Это ведь такое дело очень личное. Без помощи потусторонних сил никак. Колдунья согласилась и даже пообещала перевыполнить план. Отныне убийство родича в роду инглингов станет традицией. Благодарные сыновья согласились на поправку, собрали людей, окружили дом подлого папочки и подожгли. В пламени избур сгорел, с ним никто не уцелел. Дети в дом впустили к тяти страшного лесного Татя. пышит жаром родич бури, пожирая плоть Визбура. Примерно так эта славная история выглядела в исполнении Тьодора. Вот только любимых скальдами сравнений, метафор и иносказаний было куда больше. Впрочем, проклятие не помешало роду инглингов порождать все новых и новых конунгов. У каждого уважаемого человека должен храниться в шкафу свой персональный скелет. Ужин затянулся. Спать мы с Гудрун удалились лишь существенно позже полуночи. Легли рядышком, прижались друг к другу, и не надо нам было больше ничего. Только чувствовать друг друга и ту нашу общую жизнь, что стучалась изнутри в животе Гудрун, напоминая о своем теперь уже довольно скором появлении на свет. Забыла тебе сказать. Уже засыпая, пробормотала моя ладушка. Вчера на птичьей отмели видели чужую лодку.